Поползень щедр и великодушен. Упавшие кусочки коры и труха привлекают внимание лесной мелкоты, и на пирс летаются синицы и другие птицы, которым поползень предоставляет возможность питаться остатками с барского стола. Но не только на деревьях демонстрирует он свои акробатические способности. Поползень скалистый, как по паркету, бегает вверх и вниз по отвесным скалам, Обшаривает трещины и выискивает корм. Круглый год живет он среди гор в скалах и непрерывно бегает, ищет, долбит, клюет. Великолепный древолаз и родственник поползня пищуха. Сама маленькая, спинка коричневая, с мелкими светлыми крапинками, брюшко светлое. Клюв у нее тонкий, длинный, слегка изогнутый, как шила у шорника. Ловкое орудуя им, пищуха тщательно выбирает насекомых и их яички из мельчайших трещин коры. Ползая по стволу, она распускает веером хвост и при этом протяжно и нежно посвистывает и попискивает. Си-си-си! Потому-то и прозвали ее пищухой. Маленькая птичка трудится от зари до зари. Опустившись к основанию дерева, она начинает путешествие по стволу вверх, Большей частью по спирали. Так путь длинней, да и добычи больше. Остановится, ковырнет что-то своим шильцем, проглотит и дальше. Поднявшись достаточно высоко по стволу, пищуха не забирается в листву, а пискнув, слетает к основанию соседнего дерева и снова винтит вверх. Павел Барто писал. Кору, как будто нюхая, пищуха белобрюхая, с гребенчатым хвостом, Ползет, ползет с поклонами, березами до да кленами, Вокруг ствола винтом. Все щели попроверила, все складочки измерила, Сучок нашла гнилой, личинки здесь отложены, Нащупав осторожно их, кривой иглой долой. Пещуха тихо пискнула, к подножью клена близкого летела отдохнуть, и вновь ползком с поклонами, березками до да кленами, до да кроной. В долгий путь. Зимой пищухи навещают сады и парки, наводят чистоту на деревьях, уничтожая много зимующих яиц, вредных насекомых, и тем самым предупреждают появление прожорливых гусениц. мал золотник Этих удивительных птиц называют пернатыми бабочками или живыми бриллиантами. И если щедрая природа Центральной и Южной Америки подарила миру немало чудес, поражающих красотой, то эта птичка — ее настоящий шедевр. «Люблю тебя, о крохотной калибре, за твою храбрость и восхитительную красоту», — писал английский художник, «склоняя перед тобой голову дивный чародей, которого некогда почитали за Бога». Индейцы же, более сдержанные в выражениях своих эмоций, именуют эту птичку «живым солнечным лучом». В своем ослепительном наряде, отливающим металлическим блеском, ловкие и стремительные, дерзкие, они могут неожиданно не весь откуда появиться, не обращая внимания на присутствие человека, и трепеща крыльями повиснуть над цветком, застыв неподвижно в воздухе. Они напоминают сверкающий рубин, изумрудную каплю, словно упавшую с небес. Большинство их питается нектаром, высасывая его с помощью трубкообразного языка. Калибри, которых известно около 400 видов, самые маленькие птицы на Земле. Некоторые из них размером со шмеля, и когда машут крыльями, видна лишь небольшая дымка. Весят они всего 1,6-1,8 грамма. Они, кажутся путами, по сравнению, например, со страусом, который тянет на 80 килограмм, в 40-50 тысяч раз больше. В гнезде размером со скорлупу грецкого ореха они откладывают по два яичка, каждый из которых весит 0,2 грамма. Сердце у калибри сокращается более тысячи раз в минуту. В наших лесах есть свои калибри. Наши самые маленькие птицы называются корольками. Они в несколько раз легче воробья и весят 5-6 граммов. Желтоголовый королек серовато-зеленым оперением обитает в хвойных лесах,